Глава 14 В общем, в зале на нас косились, но помалкивали. Платил заезжий Али щедро. Вчерашние водоносы тоже в накладе не остались, и об этом уже все знали. Ну а что до нас сыри? Какое нам дело? О чем будут болтать волщики, да торговцы? Лишь бы руки не тянули. А протянут, они по и получат от меня чем-нибудь тяжелым. Вон хоть табуретом или чугунком. А то и от отырамки у него кинжал на поясе. Не для красоты привешен. Конечно, против толпы я ничего не поделаю. Но вот желающие связываться с Алием вряд ли найдутся. Это нам сыри еще повезло, что на этом постоялом дворе публика собралась в целом приличная. И то ни раз, и ни два меня хватали за зад или зажимали в углу, приглашая поразвлечься. Но дорога у меня тяжелая. Оно, конечно, когда столько мужчин вынужденно сидят сиднем в заперти, ссор не избежать. А женщины рядом... Лучший для этого повод. Тут имелись служанки, не чуравшиеся мужской ласки. Но все рано или поздно приедается. А за нас, странниц, без рода племени, хозяин вряд ли бы вступился. Случись, что до сих пор обходилась. Но мы все равно старались не высовываться. И кто знает, как повернулось бы дело, проживим мы тут еще недельку. Ири тем временем накинулась на еду, как ее приятели, молодые волчата. Ну да не мудрено. В ее возрасте и я могла слопать взрослую порцию и попросить добавки. Приехал кто-то. Поднял голову Иренке, да я и сама уже слышала шум во дворе. «Мама!» — дёрнула меня за рукав Ири, когда грохнула входная дверь, и в зал валился человек в богатой одежде. Но это было ладно, кого сюда только не заносило. Он носил цвета герцогского дома, и я поспешила отвернуться. «Вспомнит меня чего доброго? Объясняйся потом». Впрочем, гонцу, а это именно гонец, поняла я, присмотревшись. Было не до какой-то беглой служанки. Выглядел он. Краши в гроб кладут. Лицо явно обморожено, да и спать по-человечески ему, похоже, давно не доводилось. «Хозяин, есть кони на смену», — выговорил он, отдышавшись в тепле. На улице впрямь приморозило. Усы и даже ресницы гонца обандивели. «Нет, господин, всех разобрали еще до метели. По домам старались поспеть», — развёл тот руками. Врал, как дышал. «Я-то знала» только если кто из постояльцев своих продаст или на ваших сменяет. — Да они еле ноги переставляют, — сообщил всем желающим конюшный мальчишка, забежавший следом. — Загнанные! Их если менять, так с приплатой! — Молчи, щенок! — на него гонец и поднял было руку, но сорванец успел юркнуть под стол к дюжим возчикам, откуда и показал язык. — Не поскуплюсь, слышите? Он звякнул увесистым кошельком, и возчики засовещались. «Мы продали, господин. Так у нас кони не быстрые, сказал один из них. «Тяжеловозы. Сильные. И по глубокому снегу пройдут со всем грузом, но только шагом. Никак не вскачь. И у нас обозные такие же». Степенно кивнул купец. Тот самый, тонкоголосый, погладив жидкую бородку. «Разве что мои упряжные, но и те не бегуны. Выносливые да надёжные. Я за скоростью не гонюсь. А еще посмотреть нужно, на что меняю». «А то как бы в дураках не остаться». «Вы уж обождите, господин. Вот погрейтесь с дороги, закусите». Хозяин подсунул гостю кружку с горячим вином и тарелку со снедью, как недавно Иронке. «Сейчас ваших лошадок обиходят, отдохнут, они покормятся. Глядишь, завтра на них же дальше и поедете». «Оно, конечно, буря улеглась. Да только путь не торный, дорогу-то замело». «Обождите маленько. Сперва обозы пройдут». У них и впрямь зверюги. Куда там валам? Дом мой совсем по свезут. Не заметят. Некогда мне ждать. Выдохнул гонец, опростав кружку единым махом. Где там мой возница запропастился? Так вы ж ему сами велели проследить, чтоб лошадьми мизанился. Будто тутошний конюх никогда таких заморённых не видал. Отозвался мальчишка из-под стола. Знамо дело. Вываживает. Пойди, позови его сюда. А сам конюху пособи. Хитрый малец, ясное дело. Не стал объяснять, что помощников у конюха и так хоть отбавляй. Подхватил мелкую монетку, натянул шапку на уши, да выскочил на улицу, только дверь хлопнула. А что случилось-то, уважаемый? Осторожно спросил хозяин, пододвигая гонцу миску с горячим густым супом и наполняя кружку доверху. Никак война, о чем еще он мог подумать. Если по голодной зиме волки лютуют, с этим охотники справятся. Ради такого герца гонца не снарядит а тот не станет лошадей загонять. Был бы не урожай, грозит кому голод, об этом узнали бы еще по осени. Пожар разве что. Но погорельцев обычно разбирают по соседним деревням. Кто-то в нижнем городе может устроиться, а кто и в лесу, в охотничьих зимовьях. Народ ко всякому привычный. И опять же, ради такого герца конца не отправит. Кому, кстати? Война? Война? С кем бы вдруг? Эхом пронеслось по залу, и многие начали коситься на Иронка. С наше герцогство никогда не воевало, но все равно их не жаловали. Не люди ведь, поди пойми, чего от них ожидать. Нет, не война, — ответил гонец, и я услышала вздох облегчения. И то, от такого добра не жди. Налоги поднимут, отберут лишку для армии. А где ее взять, ту лишку? Замок. Нет его больше. Я невольно прикрыла рот рукой, чтобы не ахнуть. Перевытрощила глаза, а Иронка насторожился. «Как так?» Хозяин чуть не выронил все, что держал в руках. «А а как же его светлость?» «Его светлости с семейством несказанно повезло», — устало сказал гонец. Они отправились почтить память вдовствующей герцогини и задержались на обратном пути. «Верно», — подсчитала я. Усопшего полагается поминать через шесть дней после кончины, а потом еще через шесть недель, полгода, год, а дальше уже раз в шесть лет, непременно» а остальное на усмотрение родных и близких. На поминки нужно раздавать угощения и подарки нуждающимся. И если простой люд обычно обходится какими-нибудь пирожками и сластями, то герцог не может себе такого позволить. Значит, он со всем семейством выехал в поместье матери, а может, и в ближайших деревнях побывал, одаривая всех встречных, чтобы все вспоминали покойную добрым словом. Дверь снова хлопнула, и это, пошатываясь, вошел совсем заледеневший возница и хозяин, не глядя, сунул ему дымящуюся кружку и миску. Его светлость с чадами и домочадцами сейчас в поместье покойной, вдовствующей герцогине, глухо проговорил гонец, явно стараясь не заснуть. А первые дни ему пришлось переждать в деревне. Но в поместье почти нет припасов, а то, что было в кладовых замка, провалилось сквозь землю вместе со всей казной. «Ну все теперь точно налоги подымут», тяжело вздохнул один из обозных. А как это замок провалился? Он же на пригорке стоял. Мы сколько раз ругались. Дорога узкая, извилистая. Попробуй, удержи вазы, если после дождя глина так и скользит. Так и провалился. С пригорком вместе, — ответил гонец и жестом попросил больше ему не наливать. Ничего не осталось. Замок как корова языком слезала. Часть людей хоть разбежаться успели, но жить им негде, — сказал, чуточку оттаившей возница и стянул шапку. Блеснула лысина, и я признала старого Френа. Я его с детства знала. Ох, лишь бы он меня не увидел. Разбрелись по окрестным деревням. Но кто столько нахлебников с малыми детьми прокормит? Скотину, птичники оставили. Что там? И стариков бросали, я слышал. Выскочили в чем были. Повезло тем, кто успел хоть теплые вещи да припасы, какие-никакие, схватить. А сколько по дороге померзло. «Никто не знает. По весне, может, посчитают. Если все под воду не уйдет. Какую воду?» — удивился еще один торговец. Довольно молодой, худощавый, в щегольской меховой одежде. Он как-то пытался убедить меня заглянуть в его комнату на ночь, но не преуспел и утешился с крепкой молодой судомойкой. «Откуда она взялась?» «Неведомо», — буркнул Френ. «Поговаривают. Вода камень точила-точила. Много лет напролёт». Уйму ходов под замком прорыло, ну и в потайные тоннели натекла. А сами знаете, что бывает, если горшок с водой на морозе оставить. Лопнет, выкрикнул тот самый мальчишка, успевший незаметно вернуться и снова устроившийся под столом ивозчиков. Вот и холм лопнул, как морозы настали, и внутрь себя провалился. Френо прокинул кружку, но оттуда ничего не вытекло, и он протянул ее хозяину. А за ним все остальное. Рушиться начало. «Сравнил. Горшок и подземные воды!» — воскликнул торговец, даже превстав от негодования. «Когда бы они еще промерзли? Ведь в замковом холодце, даже в самые холода, вода в лед не обращается. И куда сам замок провалился? Такое бывает в западных краях. Но и то вода должна вымыть огромную подземную полость, чтобы в нее могла хотя бы хижина поместиться». «Так ученые сказали», — оборонил гонец. А наше дело маленькое, но, говорят, ничего там не замерзло, добавил Френ, опустошив вторую кружку. Кто жив остался и видел, как замок рушился? На перебой твердят, фонтан на его месте бил. Огромный до самого неба. Замерзал на холоде, а лед раскалывался и вниз сыпался. Вот этими глыбами все и снесло. Потом ниже поползло, как в горах бывает, и уж скольких задавило, да засыпало. Представить страх берет. До весны их и не найдешь. Какое там? Туда даже не подойти, сказал гонец и потер покрасневшие глаза. Все во льду, только кое-где крыши виднеются. И какой-то охотник с дерева сумел разглядеть. На месте замка огромный провал, тоже заледеневший. По весне, как это все оттает, весь холм оползет. Я взглянула на Иренка. У него было очень усталое и очень холодное лицо. «А куда же вы так коней гоните?» — спросил хозяин, переварив новости. «Так соседям», — ответил Френ. «Помощи просить, потому как его светлость теперь считай. Голый и босый, спасибо, что живой». «Замолчи», — приказал гонец, но тут же покачал головой. «Хотя, что молчать?» «Что верно, то верно. Люди, что люди?» «Они привычные, до весны дотянут. Этот год урожайным был, там видно будет». Кто в другие края подастся, кто заново строиться начнет, Не все же с пустыми руками из домов повыскакивали. А вот его светлость с прочими. «Ага, им голую кость, и сухарь плесневелый, в зубы не сонешь», — дерзко сказал мальчишка. Но на этот раз на него не рассердились. «Именно что, кое-кто к родне отправится, а его светлость к тестью с тёщей. больше некуда. Но приютить дочь с детьми и мужем они всяко приютят». «А вот согласятся ли деньгами помочь?» «Да плюнут они!» — буркнул еще один войщик. «Ни их земли, ни их люди. Какое им дело, кто там от холода и голода подохнет? Хороших мастеровых да мужиков помоложе. Может, приберут. Сами работники пригодятся. А семьи с малыми детишками на что? А буза одна. Наше дело маленькое», — повторил Гонец. «Вели надо ложить как можно скорее. Вот и что там наши лошади. Идут, спотыкаются». «Стоят качаются», — ответил мальчишка. «Да лесочка ваши санки протащут и помрут. Дураку ясно». «Что? Неужто ни у кого не найдется хотя бы одной лошади?» Тот обвел взглядом собравшихся. «Мне приказано платить любую цену». «Сказано же, тяжеловозы у нас. Как раз к весне дотрюхаешь к соседям», — был ответ. «А верховые? Далеко ли ты, мил человек? Верхом по такому снегу уедешь?» — жалостливо спросил толстый купец. Найду тебя по весне, и то, если волки косточки не растащат». Он огляделся в поисках поддержки, а Иренка вдруг сказал негромко. «Вижу, уважаемый, дело у тебя и впрямь срочное, а я вот никуда не тороплюсь. Думается, мне твоя пара, если не быстрее моей, то всяко не хуже. В герцогских конюшнях даже разъездные кони должны быть неплохи». «Хорошая пара, господин, ручаюсь», — выпалил Френ, чуть не подавившись. Им бы только отдохнуть, маленько, птицами помчаться. Что ж, я взгляну на них. А вы на моих, кивнул Иранка Если сойдемся в цене, можете и мои сани взять. Я повторяю, никуда не спешу. А деньги мне понадобятся, когда я выберусь из этого захолустья. Это было бы честью для меня, ваше великолепие, осторожно ответил тот, мгновенно протрезвев. Да уж, попробуй. Откажи Алию, тогда идем, сказал Иранка. И поднялся из-за стола, а Ире подхватилась было следом, но я успела поймать ее за руку и указала наверх, мол, хоть шали принеси. Мне тоже было интересно, но выскакивать на мороз в одном платье я вовсе не желала. Когда она прибежала с нашей одеждой, все уже вышли наружу, и хорошо, можно было наблюдать, стоя на крыльце. На дневном свету кони Иронка выглядели и вовсе сказочно, да только я не рискнула бы подойти к ним. Свирепые жеребцы грызли удила и рыли снег копытами. «Застоялись», — хладнокровно сказал он. «На ваших уже взглянул. Скверно выглядят. Я за них и полцены не дам. Вот все, что у меня есть», — пробормотал гонец, глядя на серую в яблоках пару, как зачарованный. Ими и впрямь можно было залюбоваться. Так серебрились конские спины, развивались гривы. Казалось, с них летит невесомый искристый снег. Не так уж много. Иренка взвесила на ладони кошелек. «Даже если присчитать твоих доходяк», «Ладно. Если герцог выживет, я выставлю ему счет. Ты ведь подпишешь грамоту? Кто тут еще умеет писать и читать? Свидетели нужны». «Мы», — сказал толстый купец, глянув на худощавого. «То есть умеем. Подпишем», — сглотнул тот. «Вот и славно», — кивнул Иронка. Идем, Составим расписку. Время не ждёт? Верно, я понимаю». И четверти часа не прошло, как гонец с Френом на облучке исчезли в искрящейся снежной дали. Жеребцы Иронка... Взяли с места в карьер. «Знай его же, держи да правь, если удержишь». «Ты нарочно это сделал?» Негромко спросила я, когда он поднялся в нашу комнатку. «В смысле, коней продал?» «Конечно», — ответил он и рухнул поперек кровати, потянувшись всем телом. «Слишком приметные». «А с Гонцом что будет?» «И с Френом ничего не будет». Он вдруг посерьёзнел и рывком сел. «Я своих коней не отдал просто так, без условий. Их не украли. Я их честно продал». «Значит, они будут служить новому владельцу? А как долго?» «Не знаю». «До да места точно довезут. В самом худшем случае потеряют прыть». «А сам дальше как?» «Видно будет». «Вот только не могу взаперти заперти сидеть. С ума от этого схожу. Пойти дров наколоть, что ли?» «Если Али за такое возьмется, все решат, будто он рехнулся. Или что им мерещится?» «Весело ответила Ири». «Лучше коней проведать. Тут хоть понятно, без них куда деваться. Но я уже сбегала посмотреть. Они ничего себе». «Только устала очень. Пару денёчков отдохнут, а потом и снова побегут». «И я так решил», — улыбнулся Иринка, не открывая глаз. «А замком-то что приключилось?» — тихо спросила Ири и поежилась, Представила, должно быть, как рушился наш родной дом. «Неужто непонятно?» — также тихо ответил Иринка. «Фея добралась до места. Зимой это не так-то просто сделать. Даже под землей бывают ручьи и реки промерзают. Но она сумела пробиться. Столько людей погибло!» Из-за этой вот игрушки. Я невольно сжала в руке ключ. Да, и вы бы погибли. Я ведь сказал, у подданных зимней королевы странное чувство юмора. Без тени улыбки сказал он. Я купил волшебных коней, способных без устали нести меня хоть на край света. Вот только расплатился я собственной жизнью. Я вздрогнула. «Вот почему ты...» «Постарел», — закончил Иренка. «Не страшно. Еще полвека я уж точно протяну. Мы живучие». Вот только я уже далеко не так вынослив, как прежде. И даже если кони могли мчаться днем и ночью, я этой скачки уже не выдерживал. «Ты сказал, что даже Алии не могут не спать неделями», — вспомнила Ири. «Именно. Я вынужден был остановиться хотя бы на одну ночь, пусть даже в чистом поле. Но тут подвернулся этот постоялый двор». Он встряхнул головой. «А теперь стало ясно. Если бы вы остались в замке, я все равно бы не успел». «Так может...» «Королевский и вовсе не пошутил над тобой с этими конями, а помог?» Серьезно спросила Ири. «Что было проку спешить в замок, если тебе вовсе не туда было нужно?» Иринка взглянул на нее и замер. «Ты права», — сказал он после паузы. «Королева зимы выполняет желание буквально, неважно, саму ее просить о милости или ее подданных. Я сказал, что должен спасти Марион и драгоценность, которую она хранит, и стало по-моему...» Вы ушли из замка и поселились на этом постоялом дворе, а я встретил вас здесь. И это непростое совпадение. Не бывает такого». «А драгоценность — это я или ключ?» — с интересом спросила Ири, и ее отец негромко засмеялся. «Должно быть именно ты, звездочкой. Уж, наверное, если б пришлось выбирать между тобой и ключом, Морел не стала бы колебаться». «Не стала бы», — подтвердила я, положив руку на плечо дочери. «Ири, единственная моя драгоценность». «А ключ этот?» «Да подавились бы им и Али, и Фи, и кто угодно!» «Но зачем ты так, мам? укоризненно произнесла Ири. «Если уж надо мир спасать, то куда денешься? А то так вот получит фея ключ, и мы все-все умрем. И тогда какой толк в том, что ты одну меня защищала?» «Вот мне только не хватало мир спасать», — с досадой сказала я. «Я что, сказочная воительница? Или волшебница?» «В самом деле, для таких опасных предприятий есть мужчины», — добавил Иренко. Вестение улыбки. «Правда, и они не всегда справляются». «Тогда придется немножечко помочь». Пожала плечами Ири и забралась на кровать рядом с ним. «А ты будешь дальше рассказывать? Или показывать?» «Конечно», — кивнул он. «Не страшно вчера было». «Ни капельки». Судя по выражению лица Ири, она была в полном восторге. «Как же, и зеркало-то у нас необыкновенное, и отец ее оказался мало того, что алием, так еще и почти волшебником, вдобавок знатным». Если я верно запомнила, Иронка был внуком князя, пусть и не наследником. Вот ведь судьба. И бабушку мою свела с мужчиной голубых кровей, и маму, и меня. Я легко могла бы поверить в какое-нибудь родовое проклятие, если бы мама была бабушкиной дочерью, а не снохой. Хотя, может, дело вовсе не в женщинах, а в самой герцогской крови. Да что толку гадать? Иронка тем временем встал и проверил замок, что никто не подслушивает, Он и так мог определить, я не сомневалась. Исключительной остроты слух Ири достался именно от него. И она тут же заметила бы шпиона. Но он все равно по несколько раз проверял, надёжно ли заперта дверь. Думаю, будь его воля, он и засов бы наложил. Но, увы, чего не было, того не было. Только крючок, но такой хлипкий, что его и я сорвать могла, если бы навалилась плечом как следует. «Ну что ж», — сказал он. Пока внизу придумывают байки, одна другой страшнее, я покажу вам место, где прожил много лет. Сколько? Не скажу наверняка. Время там идет как-то странно. То быстро, то медленно. Прямо как в нашем зеркале, — вставила Ири и любовно погладила его оправу. Она держала бабушкино наследство на коленях и полировала стекло ветошью. «Да, оно и впрямь необычное», — серьезно ответил Иронка. «Не удивлюсь. если в нашем замке я видел зеркала...» вышедший из-под руки того же мастера. «А право-то определенно людской работы, а такое стекло, я уже говорил, изготавливали давным-давно, и секрет этот считается утерянным. Ну так что ж, мало ли кому в руки могла попасть такая вещь», — сказала я. «И кто именно подарил его дочке-герцога? Подношение дорогое, быть может, даритель, так завоевал ее расположение, а то и наводил мосты к самому герцогу по какой-то деловой надобности». «Теперь-то уж какая разница!» «Ты права!» Иронка взял зеркало у дочери и умастил его на табурете, как вчера. В комнате царил полумрак. Свечей мы не зажигали. Слишком рано. Не вышиванием же мы собираемся заниматься. И не книжки читать. А пока на ровном месте не спотыкаешься, можно и обойтись. Итак, фея впустила меня в свою обитель. «А как ее звали?» Тут же спросила Ири. «Я величал её владычицей вот. Она не возражала. А настоящего имени она не назвала. «Ну, конечно. Через настоящее имя человека заколдовать можно», хлопнула Ирия себя по лбу. «У знатных людей никогда его не говорят просто так». «А ты свою назвал, кстати», — заметила я. «Так это ведь не родовое имя», — улыбнулся Иренка. «А общеупотребимое. Прозвище, если хотите. У вас ведь тоже детей часто зовут. Рыжиком или ягодкой. Особенно в глуши. Что вы смеётесь?» Собственными ушами слышал как здоровенного лесоруба, старая матушка так окликала. «Да, я просто вспомнила, что у бабушкиной соседки младший сын одуванчик», — пояснила Ире. «Потому что у него волосы совсем светлые и легкие, прямо как пух, но имя у него другое». «Точно, он говорил. А меня мама звездочка называет. И другие часто тоже». «Ну вот, у нас то же самое». «И ты права. У ваших господ есть настоящие имена, только вы их никогда не слышали». «Довольно об этом». Он посерьезнел. «Ну что, начнём?» Я кивнула и села рядом. Ири придвинулась поближе. Глаза ее горели от любопытства. «Ничего не бойтесь», — напомнил Иранка перед тем, как мы окунулись в зеркальный омут. «Это всего лишь мои воспоминания».